Жан-Клод провел нас за сцену. Там ждал еще один вампир-стриптизер. Он был одет как гладиатор, даже с металлическим нагрудником и коротким мечом. Вот это называется номер, после которого трудно выступать, черт побери. Он отодвинул занавес и вышел. Кэтрин вошла, побледнев так, что веснушки выступили, как чернильные пятна. Интересно, я тоже так побледнела? Нет, у меня цвет кожи не тот. Господи, Анита, что с тобой? Я осторожно переступила через мившийся по полу жгут кабелей и прислонилась к стене. И начала вспоминать, как это, дышать. Ничего, соврала я. Анита, что тут творится? Что это там было на сцене? Из тебя такой же вампир, как из меня. Обри беззвучно зашипел у нее за спиной, пиваясь клыками в собственные губы. Плечи его затряслись в безмолвном смехе. «Анита!» Кэтрин схватила меня за руку. Я обняла ее, а она меня. Я не дам ей умереть такой смертью. Не допущу. Она отодвинулась и посмотрела мне в лицо. Скажи, что случилось? Может быть, поговорим у меня в кабинете? Предложил Жан-Клод. Кэтрин, не обязательно туда идти. Обри приблизился. По он сиял, как драгоценный камень. Думаю, ей следует пойти. Это касается и ее, интимно. Он розовым кошачьим языком облизал кровавленные губы. «Нет, я не хочу ее в это впутывать. Как угодно. А ее впутывать не надо. Во что в это? О чем ты говоришь?» «Она может заявить в полицию?» — спросил Жан-Клод. «Заявить в полицию? О чем?» Голос Кэтрин становился громче с каждым вопросом. «А если да?» «Тогда она умрет», — сказал Жан-Клод. «Погодите-ка», — сказала Кэтрин. «Вы мне угрожаете?» Теперь в ее лице появилась краска, и много. От гнева. она пойдет в полицию», — сказала я. «Вам выбирать». «Извини, Кэтрин, но лучше будет, если ты ничего из этого и помнить не будешь». Договорились, мы уходим. Она потянула меня за руку, и я не сопротивлялась. Обрежь шевельнулся у нее за спиной. «Посмотри на меня, Кэтрин». Она застыла. Ее пальцы впились мне в руку. Мышцы задрожали от неимоверного напряжения. «Она боролась! Господи, помоги ей!» Но у нее не было ни магии, ни распятия, а силы воли одной мало, по крайней мере, против такого, как обри. Рука ее упала, пальцы обмякли, воздух вырвался из ее груди долгим прерывистым выдохом. Она смотрела куда-то чуть выше моей головы. На что-то, чего я не видела. «Прости меня, Кэтрин», — шепнула я. Обри может стереть у нее память об этой ночи. Она просто будет думать, что слишком много выпила. Но это не исправит сделанного. Я знаю. Единственное, что может разрушить власть Обри над ней- это его смерть. Раньше она обратится в прах в своей могиле. Я уставилась на него, на кровавое пятно на груди и улыбнулась очень продуманной улыбкой. Это царапина, везение и больше ничего. «Не становись слишком самоуверенной», — сказал Обри. «Самоуверенной. Хорошо сказано. Я еле удержалась от смеха. Я поняла угрозу, Жан-Клод. Либо я делаю то, что вы хотите, либо Обри закончит с Кэтрин то, что начал». «Вы очень верно схватили ситуацию, мой аппетит». «Перестаньте меня так называть. Что вы конкретно хотите?» «Я думаю, Вилли Макой вам сказал, чего мы хотим». «Вы хотите, чтобы я расследовала убийство вампиров? Совершенно точно. Это, я махнула рукой в сторону пустого лица Кэтрин, вряд ли было необходимо. Вы могли меня пытать, угрожать моей жизни, предложить больше денег. Вы много чего могли сделать вместо этого. Он улыбнулся, не разжимая губ. И на это ушло бы время. И позвольте мне быть откровенным. После всего вы бы все равно отказались. Может быть. А так у вас нет выбора. В его словах был смысл. «Окей, я займусь этим делом. Вы довольны?» «Вполне», — сказал Жан-Клод. «Что будем делать с вашей подругой?» «Отправьте ее домой в такси. И мне нужны гарантии, что этот длинный клык ее не убьет в любом случае». Обри рассмеялся. Густой звук, оборвавшийся истерическим шипением. Он согнулся пополам от хохота. «Длинный клык. Мне нравится». Жан-Клод глянул на хохочего вампира и заявил. — Я даю вам слово, что она не пострадает, если вы нам поможете. — Не обижайтесь, но этого недостаточно. — Вы сомневаетесь в моем слове? — голос его заворчал низко и жарко от гнева. — Нет, но поводок обри не у вас в руках. Если он не отвечает перед вами, вы его поведение гарантировать не можете. Смех обри затих в прерывистом хихиканье. Никогда не слышал, как вампир хихикает. Не самый приятный звук. Смех затих, и обри выпрямился. Мой поводок никто не держит, девушка. Я сам мастер. Ну, не надо преувеличивать. Тебе больше пятисот лет. И если бы ты был мастером, на сцене ты бы со мной разобрался сразу. Поскольку вышло, Я повернула руки ладонями вверх. Что ты этого не сделал, это значит, что ты очень стар, но ты не мастер. И потому себе не хозяин. Он зарычал горловым звуком, лицо его потемнело от гнева. Да как ты смеешь? Подумай, обри, она оценила твой возраст с точностью до пятидесяти лет. Ты не мастер вампиров, и она это знала. Она нам нужна. Ее надо научить скромности. Он шагнул ко мне, напрягаясь от гнева, и кулаки его сжимались и разжимались в пустом воздухе. жан вот встал между нами. Николаус ожидает, что мы привезем ее в целости и сохранности. Обри остановился, зарычал, челюсть его щелкнули в воздухе. Зубы лязгнули с глухим, злобным звуком. Они глядели друг другу в глаза. Их воли вились в воздухе далеким ветром. От него покалывало затылок и вставали дыбом волосы. Первым отвернулся Обри, сердито моргнув. «Я не буду поддаваться гневу, мой мастер!» Он подчеркнул слово «мой», давая понять, что Жан-Клод не его мастер. Я дважды сглотнула слюну. И этот звук показался мне громким. Если они просто хотели меня напугать, то работу проделали отлично. «Кто это Николаус?» Жан-Клот повернулся ко мне. И лицо его было спокойно и красиво. «Не нам отвечать на этот вопрос». «Что это должно значить?» Он улыбнулся, тщательно изгибая губы так, чтобы не показать клыки. «Давайте посадим вашу подругу в такси подальше от греха». «А что с Моникой?» Здесь он улыбнулся, показав клыки. Мои слова его искренне позабавили. «Вы волнуетесь за ее безопасность?» Тут меня стукнуло. «Этот неожиданный девичник, на котором были только мы трое. Она должна была заманить сюда, меня и Кэтрин». Он кивнул, опустил и поднял голову. Я хотела пойти обратно и дать ей в морду. И чем больше я об этом думала, тем эта мысль мне больше нравилась. И тут, как по волшебству, она вошла в разрез занавеса. Я улыбнулась ей. И мне было хорошо. Она застыла в нерешительности, глядя то на меня, то на Жан-Клода. «Все идет по плану?» Я шагнула к ней. Жан-Клод схватил меня за руку. «Не трогайте ее, Анита, она под нашей защитой». «Клянусь вам, сегодня я ее пальцем не трону. Я только хочу ей кое-что сказать». Он отпустил мою руку, медленно будто не знал, стоит ли это делать. Я подошла к Монике вплотную, чуть не касаясь ее. и прошептала прямо ей в лицо. «Если что-нибудь случится с Кэтрин, я увижу твою смерть». Она криво улыбнулась, уверенная в своих защитниках. «Они вернут меня обратно, как одну из них». Я почувствовала, как очнулась моя голова. Чуть влево, чуть вправо, медленным, точным движением. «Я вырежу тебе сердце», я все еще улыбалась, наверное, просто не могла остановиться. Потом я его сожгу и выброшу пепел в реку. Ты меня поняла?» У нее дернулось горло вверх-вниз. Кварцевый загар приобрел слегка зеленоватый оттенок. Она кивнула, глядя на меня, как на страшилище. Я думаю, она мне поверила. Правильно сделала. «Терпеть не могу, зря тратить хорошие угрозы».